337-е, май 28-е. Потому и забрасываем вперед якорь дальнего плавания, что в настоящем еще очень многое недостижимо. И чем дальше заброшен якорь, тем легче становится самое трудное достижение. Возможности заключаются не в том, чтобы реализовать их в данный момент, а в том, чтобы, забросив далеко вперед, Зерно самой труднейшей возможности, как по закинутому якорю, подтягиваться к намеченному и заложенному в пространстве достижению. Элемент времени несуществен Во-первых, потому что времени в действительности не существует. Во-вторых, как бы ни был далек срок, рано или поздно он все же наступит. Тайна времени очень сложна. Подумайте о том, как библейские пророки могли видеть железных стрекоз или огненные колесницы, летавшие в небе, то есть современные летательные аппараты. Значит, будущее в какой-то форме существует в настоящем и доступно наблюдению. Подумайте о прошлом. Но в космическом аспекте, когда нашей планеты так что достигает луч далекой звезды, исчезнувшей, может быть, тысячелетия тому назад. подумайте как время связано с быстротой движения, которое может в корне нарушить обычные его течения. Учтите также безвременность и молниеносное движение духа, когда в одно мгновение становится доступным целый ряд тонких восприятий. Уже в тонком мире время теряет свое обычное значение. Остается последовательность явлений и восприятий, но вне рамок обычных земных часов. Человек окружен тайнами со всех сторон, представляя собою самую великую тайну, которую должен разрешить сам.